К несчастью, оставив большие театры и став звездой одного бульварного театрика, дела которого сразу пошли в гору, Берма уже не играла классику, и сколько я не следил за афишами, они объявляли о пьесах, только что написанных для нее модными драматургами. И вдруг однажды утром, проглядывая расклеенные на столбе афиши дневных спектаклей на новогодней неделе, я в первый раз увидел... В конце спектакля, после какой-то, должно быть, плохонькой пьески, заглавие которой показалось не непроницаемым, ибо оно вмещало в себя все признаки незнакомого мне драматического произведения. Два действия Федры с участием госпожи Берма, а затем должны были идти днем полусвет, причуды Марианы и вот это, подобно Федре, были названия прозрачные, светящиеся, так хорошо я знал самые вещи. до дна озаренные улыбкой искусства. Полусвет. Популярная в свое время комедия французского писателя Александра дюма сына впервые поставленная в Парижском театре «Жимнас» в 1855 году. Когда я после афиш прочел в газетах, что Берма решила снова показаться публике в некоторых старых своих ролях, У меня появилось ощущение, будто они ей самой прибавили благородство. Значит, артистка понимала, что иные роли переживают интерес визны и успех возобновления. Она считала свое исполнение этих ролей музейной ценностью. Она находила, что еще раз посмотреть эту ценность было бы поучительно для поколения, которое когда-то восхищалось ею, как поучительно посмотреть на нее для поколения, которое никогда прежде ее не видело. Выставляя на афише среди пьес, предназначенных только для того, чтобы публике было где провести время, Федру, название не длиннее других и напечатанное таким же шрифтом, Берма применяла хитрость хозяйки дома, которая, прежде чем позвать к столу, знакомит нас с гостями и, не меняя тона, называет среди ничего вам не говорящих имен, приглашенных, господин Анатоль Франц. Мой доктор, тот самый, который запретил мне путешествие, отсоветовал моим родителям пускать меня в театр. Я после этого заболею, может быть, надолго, и мои страдания не окупятся удовольствием Страх заболеть мог бы остановить меня, если б я рассчитывал получить от представления только удовольствие. Страдания, которые мне придется испытать потом, сведут его к нулю. Но, как и от путешествия в Бальбек, как и от путешествия в Венецию, куда меня так тянуло, я ожидал от дневного спектакля совсем не Я ожидал познания истин, имевших отношение к миру более действительному, чем тот, где находился я, и которые у меня уже не отнимут мелкие происшествия, хотя бы они причиняли боль моему телу, моему праздному существованию. Удовольствие, которое мог бы мне доставить спектакль, было для меня не больше, чем формой, пожалуй, впрочем, необходимой для восприятия истин. И вот почему я хотел, чтобы предсказываемая мне доктором болезнь началась после спектакля, иначе у меня будет испорчено и искажено впечатление. Посоветовавшись с доктором, родители решили не пускать меня на Федоро. А я их упрашивал. Я все твердил про себя стих «Ты покидаешь нас, не сетуй на докуку». Я перепробовал все интонации, чтобы тем неожиданней была для меня интонация, которую нашла Берма. Таимая, как святая святых за завесой, за которой я поминутно придавал ей новый вид, пользуясь приходившими мне на память выражениями Бергота из той его книги, что нашла Жильберта, «Пластическое благородство», «Христианская власеница», «Есенинская бледность», «Принцесса Трезенская» и «Клевская», микенская драма», «Дельфийский символ», «Солнечный миф». Божественная красота, которую должна была мне открыть игра Берма, царствовала в моем сознании, и днем, и ночью, не гасившим своего жертвенника. И только моим строгим и легкомысленным родителям предстояло решить, заключит ли оно в себе и уже навсегда совершенство богини, как только завеса откинется, и богине явится взору на том самом месте, где доселе возвышалось незримое ее изваяние